Глава двадцать восьмая. Спуск. Белый дракон задумчиво слушал доклад Лео Гараина и двух старейшин клана. Здесь же, возле погасшего камина, стояла Анна Демидова, лучший медиум клана. Возле нее на столе чуть ли не храпел самый обычный с виду старик. Мастер Васильев, второй по силе в клане и совершенно неуправляемый человек, помешанный на сражениях. Во время последнего инцидента, произошедшего при вторжении в Золотую школу, Белый дракон временно отправил его на отдых, но уже очень скоро вынужден был вернуть обратно. Васильев пользовался в клане репутации свирепого бойца, и одно лишь его присутствие на поле боя вдохновляло и укрепляло боевой дух рядовых стражей. Впрочем, будь у Белого дракона такая возможность, он бы никогда не использовал старика, отправив его на заслуженный отдых. И то, что произошло во время вторжения в Золотой мир, ясно продемонстрировало правильность этих мыслей. Вот только серьёзный дефицит сильных людей и стражей, а также единодушный и настоятельный приказ просьбы со стороны старейшин не оставили ему выбора. К сожалению, совет всё ещё мог диктовать ему свою волю, ибо глава, носящий титул по названию самого клана, обязан был сделать всё для его процветания. Явно не вина старейшин в том, что он не смог предугадать очевидную возможность столкновения младшего Александрова с мастером Васильевым и того, к чему это приведет. Как оказалось, даже авторитет «Белого дракона» мерк перед стариком, когда вопрос касался сражения один на один с кем-то настолько сильным. «Также мы получили достоверные сведения о том, что император сейчас занят подчинением сущности, находящейся в первой десятке когорты». По нашим прогнозам, до этого осталось не дольше двух-трёх недель». Тем временем Лео Гараин завершил свой отчёт. «И как только он это сделает, последует атака», — ответил в тон ему Белый Дракон. «Весь вопрос в том, по кому он ударит первым». «Не думаю, что по нам», — ответил ему первый старейшина. «Для императора куда важнее разобраться с тиграми или змеями, а уже после этого основательно заняться нами». Может и так, а может и нет. Кто из нас способен предугадать следующие действия императора? возразил глава. В любом случае нужно созывать все великие кланы на общий сбор. Конфликт с императором и его силами, как мне кажется, уже неизбежен. Нам осталось только должным образом подготовиться к нему. Передайте призыв всем кланам. Представим сбор как ежемесячное обсуждение активности врат. Да, глава кивнул второй старейшина. А теперь я бы хотел с вами обсудить ещё кое-что. Наверное, вы уже обратили внимание на присутствие мастера Васильева и госпожу Демидову. Белый дракон поднялся со своего места и выйдя из-за стола, подошёл к небольшой тумбе, на которой была установлена специальная стеклянная колба с находящимися внутри камнями. Всего их там было 3 штуки, и сейчас они под действием какой-то непонятной силы парили внутри колбы, медленно поворачиваясь вокруг своей оси. Что это за камни? Я не чувствую в них никакой магической силы. Похоже на обычные булыжники, спросил третий старейшина, внимательно вглядываясь в внутри кулбы. Перед вами причина уничтожения клана Ястребов. Нам удалось выяснить, что перед катастрофой им подбросили, предположительно, агенты гвардии подобный камень. После чего к ним в гости нагрянуло существо, превосходящее по силам всех известных нам опор и сущностей когорты вместе взятых. Территория некогда великого клана была превращена в прах вместе со всеми находившимися там живыми существами за несколько мгновений. Хочу заметить, я сказал про прах не ради Красного совца. Там были уничтожены даже простейшие организмы, все без исключения. Белый дракон заметил, как поражённо замерли старейшины. Лео Граин и Оби Апура оставались спокойны. Им всё объяснили куда раньше. Сила этого существа, с ваших слов, фантастическая. И вы хотите сказать, что сейчас держите у себя такие же камни? Не слишком ли это безответственно? Третий старейшина с опаской посмотрел на порещающие внутри колбы камни. Оба сразу же поверили белому дракону, давно привыкнув, что тот всегда старался говорить правду. Скажем так, пока они находятся внутри этой колбы, нам ничего не угрожает. пояснил глава, явно удовлетворившись эффектом, которые оказали его слова. «Нам все еще не ясна природа существа, которая уничтожила ястребов, но его сила внушает уважение, если не сказать большего. В случае, если у нас получится использовать его, это позволит решить все проблемы не только всех великих кланов в мире, но и больше того, вообще сделать белых драконов единственным кланом». Старейшины удивлённо переглянулись. Слова главы их явно шокировали, но уже через миг их глаза загорелись алчным светом. Профессор Зиновьев вместе с двумя своими ассистентами подошёл к вычислительному модулю. Несколько минут он вчитывался в строчки, которые появлялись на экране вычислительного модуля, бормоча что-то себе под нос. Что за чушь? Объект пропал из Золотого Мира, затем появился в столице империи, через несколько минут появился в нескольких тысячах километров на соседнем континенте посредине преступной гирды, а теперь спустя день он начетился на запретные территории Белых Драконов, и при этом он практически сразу же после своего появления пропадает из фокуса, испаряясь под куполом какой-то невидимости. Господин, всё проверено уже больше пяти раз. Расчёты верны. Мы пересчитывали даже вручную. Один из ассистентов вытащил небольшую стопку шелестящей бумаги, показывая данные, распечатанные на ней. Значит, в методе появилась ломаная переменная. Решительно отвёрг этот вариант Зеновьев. Сейчас у меня нет времени лично перепроверять всю формулу. Вам придётся заняться этим самим. Напоминаю, господин Белый Дракон ждёт от нас результатов в течение этого месяца. Да, господин. Оба ассистента с явным отчаянием переглянулись, но были вынуждены согласиться, что не ускользнуло от внимания профессора. «Ладно, направлю к вам одного гения белых драконов. Он вроде как их мастер отслеживающей магии. Если смогу договориться с мастером Гараином, конечно. А пока займитесь перепроверкой расчетов». «Спасибо!» В унисон тут же горячо начали благодарить его ассистенты, но профессор уже их не слушал. думая о том, какие аргументы упомянуть граину, чтобы он разрешил помощь молодой наследнице драконов. Ты хочешь посмотреть место, где работал твой дед? Рихнулся. Тигр явно был не в восторге от моей идеи. А что такого? Если в спалашем драконов я просто открою проход в связь единства и всё. Подумай сам, ты сказал, сейчас тут нет никакой охраны, а сами раскопки прекращены. И здесь же дед нашёл родословную и проход к связи единства. Мне кажется, будет хорошей идеей исследовать это место. Я тоже хочу взглянуть на это место, вдруг подала голос Алиса. Мой фамильный бог сильно возбудился сразу после появления в этом месте. Ладно, согласен, сдался Тигр, согласившись с моими аргументами. Но мы уходим сразу, если почувствуем что-то неладное. Конечно, Сама по себе территория раскопок оказалась относительно небольшой. Как и говорил Белый Тигр, внутри её никто не патрулировал, соблюдая запрет Белого Дракона и Совета Клана. Мощная охрана и вереница защитных заклинаний и печатей плотно окутывала это место, надёжно защищая от любого вторжения извне. За исключением возможностей связи единства, конечно. К сожалению, даже Белому Тигру в своё время сюда был проход заказан, из-за чего он не мог быть полноценным проводником. Впрочем, этого и не требовалось. Территория оказалась небольшой, а место раскопок располагалось в самой её середине и представляло собой обломки и остовы, оставшиеся от каких-то высокотехнологичных зданий, формирующих что-то вроде большого посёлка или даже полноценного города. Часть зданий при этом пострадала сильно и своим видом напоминала мне уже знакомую постройку, встреченную недавно в горах. Другие же представляли собой вспученные и разорванные словно изнутри металлические здания. Очень скоро стало понятно, что эти здания являются самой настоящей вершиной айсберга. Город трибунала уходил на приличную глубину и представлял собой нечто похожее на титановый город, который я встречал в оранжевом мире. Мы смогли найти спуск лишь через полчаса. Алиса заметила механизм, установленный драконами лебёдки, выделяющийся на фоне полуразрушенных зданий трибунала. Благодаря автономному источнику магической энергии, лебёдка прекрасно работала, даже несмотря на то, что ей пользовались нечасто. По крайней мере, об этом говорил журнал посещений, установленный на планшете рядом с лебёдкой. Последний раз это место посещал хорошо мне знакомый профессор Зеновьев во главе группы своих ассистентов больше месяца назад. Но надо же, старые знакомые. Не удержался я от комментария, прочитав фамилию профессора. Совпадение? Не думаю, хмыкнул в ответ на мои слова тигр, после чего заглянул в темнеющий тоннель, уходящий далеко вниз. Ты точно хочешь спуститься в эту дуру? Не хочу, честно ответил я. Но это шанс разобраться во многих вещах. Да и не думаю, что там что-то нам угрожает. Судя по журналу посещений, белые драконы спускались сюда без сопровождения стражи. Это о многом говорит. Мне бы твою уверенность Проворчал Тигр, ощущая, как из тоннеля, по которому мы нам предстояло спуститься, вырывается ледяной воздух. Очевидно, внизу царил самый настоящий мороз, а Ишкафель всей душой ненавидел холод, даже несмотря на то, что не мог его толком почувствовать. Скрип опускающегося лифта в первые минуты спуска раздражал, но я смог усилием воли не обращать на него внимания, сфокусировавшись на размышлении о природе этого комплекса, построенного когда-то давно трибуналом в нашем мире. Что ты рассчитываешь найти здесь? почему-то шёпотом спросил меня тигр, появившийся возле. Много чего. Информацию о связи Единства, прошлом этой территории, о человеке, похожем на императора. Возможно, удастся разузнать что-то о мастер-пароле. Я всё ещё надеюсь, что имеются какие-то универсальные пароли, нам не обязательно получать доступ администратора к связи. Остаётся надеяться, что хотя бы на один из этих вопросов мы здесь получим ответы. Чем ниже опускалась платформа, тем становилось холоднее. В какой-то момент нам с Алисой даже пришлось нахлобучить на себя шлемы боевой брони, спасаясь от холода. Правда, сестре в отличие от меня это требовалось в меньшей степени. При особой нужде огненный котёнок способен был обеспечить её нужным теплом, но лишний раз напрягать фамильного бога ей очевидно не хотелось. Наконец, движение платформы приостановилось и в какой-то момент полностью замерло. Лебёдка спустила нас на дно. Мы оказались в полутьме какого-то зала. Опять в голове возникли явные ассоциации с холлом связи единства, но я понимал, что это сходство, скорее всего, обманчиво. Прямо перед нами виднелась дорожка из тусклых магических огоньков, ведущих куда-то вперёд. Покапавшись в своей дорожной сумке, я вытащил несколько своих светлячков, купленных, казалось бы, вечность назад, перед рядом в золотой мир и активировал их. Поднявшиеся над головой яркие светлячки осветили небольшую область вокруг нас, но и только. За пределами нескольких метров свет почему-то не проникал, пропадая среди чернильной тьмы этого места. Не имея пока никаких альтернатив, мы двинулись по импровизированной дорожке из магических огней. В конце концов, если потребуется, мы можем свернуть в другую сторону в любой момент. Уже через несколько минут дорога привела нас к массивной двустворчатой двери. Её высота достигала 2-3 метров, а ширина составляла все 10. Прямо посередине можно было заметить неровную дыру, проделанную белыми драконами. В отличие от седьмого, они так и не смогли получить доступ к системе управления, и пришлось силой вскрывать себе проход. Вскрыли чем-то похожим на тяжёлый магический резак, не мелочились, заметил Тигр, осматривая неровные края дыры. Шагнув внутрь, мы оказались в обычном коридоре, уходящем куда-то вдаль. Подобные тоннели я видел в том же титановом городе. Планировка совпадала почти один в один. Мои мысли тут же подтвердил белый тигр, заметивший очевидное сходство. В следующем зале, в который нас привела дорога из магических огней, мы увидели замершие глыбы роботов-сфер, которые должны были поддерживать в этом месте порядок. На вид они все выглядели переломанными. Трудно сказать, кто мог это сделать: белые драконы или же неизвестные нападавшие, уничтожившие посёлок на поверхности. "О, вот этот тип выглядит знакомо", сказал Ишкафыль, смотря вперёд. Проследив за его взглядом, я увидел знакомое нечто. "Иначе я не скажешь. Именно подобная тварь когда-то давно выкосила целый отряд охотников, собранных Юлией в оранжевом мире, и чуть не убила саму девушку вместе с верным телохранителем. Согласно классификации Трибунала, это биомеханизм типа Страж, начальной категории, в чьи задачи входит устранение незначительных угроз." Тут же отрапортовал седьмой. Эту информацию мне удалось найти в открытых банках данных арсенала, внутри связи единства. Незначительная угроза. Я мысленно попробовал проговорить это. Даже как-то обидно. Вам не стоит обижаться. Тогда вы действительно были слабы, носитель. Спасибо за утешение. Если проводить аналогии, то были слабы как насекомые или червь. Справа. «Спа-си-ба», — уже с нажимом повторил я. «Если раньше думал, что седьмой иногда любит поиздеваться надо мной, то теперь уже был уверен в этом. Очевидно, он действительно со временем все больше приобретал собственную индивидуальность и разум. Мы двигались дальше, пока руководствуясь тем маршрутом, что создали заботливые драконы. Заблудиться здесь, если это строение было действительно подобно Титановому городу, очень легко. Слушай, Ишкафель». Я вдруг обратился к дующему возле фамильному богу. А? Белый тигр повернул морду и с любопытством посмотрел на меня. Если это место действительно подобно титановому городу, то почему драконы не стали использовать его для собственного усиления? Это же настоящее сокровище, способное сделать белых драконов повелителями в нашем мире. А с чего ты взял, что они не использовали? Вдруг спросил меня тигр. Я просто напомню, что белые драконы Ещё столетие назад были всего лишь старшим кланом. Да, сильным этого не отнять, но сейчас они считаются одними из сильнейших, если не самым сильным великим кланом. Как по мне, так они использовали свою находку по максимуму. И судя по некоторым моим предположениям, у главы Белых драконов даже имеется представление о связи единства.